Глава 7 Поминальное печенье. Едва я встал на ноги, как немедленно исполнил обещание, данное себе во время болезни, и отправился навестить Эмилию. Памятуя о том, что она работает у пекаря, я пошел сразу туда, по дороге заглянув в кондитерскую и купив коробку симпатичных пирожных. В булочной... Ума помрачительно пахло свежайшим хлебом. Помещение было небольшое, но чистое. На деревянном прилавке лежали ровные ряды темного и молочного хлеба, только испеченного. Мало кто из обитателей этого бедного квартала может позволить себе позавтракать здесь. Я подумал о том, как оживляется это место вечерами, когда к черному ходу стягиваются лоточники, чтобы забрать зачерствевший хлеб и отправиться торговать им на улице за гроши. За прилавком Эмилии не оказалось, только румяный толстяк-булочник. «Что-то ты — посмеиваясь, осведомился он. «Да», — задумчиво ответил я, «батон хлеба, пожалуйста, только что из печи». Даже работая в булочной, Эмилия вряд ли часто баловала Анну хлебом из печи. Булочник завернул хлеб в бумагу и протянул руку за деньгами. «Простите, вы не знаете, где я могу найти Эмилию?» Забирая сдачу поинтересовался я. «Эмилию? Она пошла домой проверить Анну. Знаете Анну?» Увидев мой кивок, он продолжил. «Она приболела опять». — Вот Эмилия и бегает ее днём проверять. — Да вы сходите к ней, это тут, за углом. — Спасибо. Я кивнул и, неловко прижимая к себе хлеб и пирожные, покинул лавку пекаря. Я чувствовал досаду и сетовал на собственную недальновидность. Возможно, Анне гораздо больше пригодились бы дорогие лекарства из аптеки, а не сладостей. Но спохватился я слишком поздно и отступить уже не мог. «Дориан!» — воскликнула Эмилия, увидев меня на пороге. «Какая радость! Вы так давно не заходили, что я подумала уже, что вы забыли о нас!» «Нет, что вы! Как можно!» — воскликнул я, ужаленный в сердце ее предположением. «Я просто был... болен, довольно серьезно!» Пришлось отлёживаться дома, вот как встал на ноги первым делом к вам. «Что за болезнь?» — осторожно спросила она. «Нервная горячка», — я дёрнул уголком рта. «Клянусь, это не я. Это совместное творчество валентайны и Чарльза», — спелись на мою голову. Но оправдание вполне невинное и не требует объяснений про призраков и медиумов. вы много работаете понимающе кивнула она. — Я рада, что теперь всё хорошо. Я бережно сгрузил свои гостинцы на обеденный стол. — Как здоровье Анны? — О, она спрашивала о вас. Сейчас я её позову. Эмилия скрылась за занавеской. Через минуту оттуда вылетела Анна и с разбегу обняла меня за талию. — Мастер Дориан! — воскликнула она. — Я знала, что вы придёте. Я присел перед ней на одно колено. — Как ты себя чувствуешь, красавица? — Мама говорит уже лучше. Я пару раз, правда, снова ходила во сне, как мама называет. Я бросил на Эмилию взволнованный взгляд. — То состояние, в котором вы её встретили, — пояснила она, — «Это похоже на сомнамбулизм», — доктор сказал. Хвала Господу, она не уходила далеко и не терялась надолго. Я потрепал Анну по голове. У нее были задорные золотые кудряшки, на ощупь мягкие, как шелковая пряжа. «А я для тебя сладости принес». «Мне? всё мне?» — охнула Анна, и тут же, открыв коробку, принялась с восторгом разглядывать пирожные. «Не всё тебе, дорогая!» — рассмеялась Эмилия, обнимая ее за плечи. «Мы сейчас все сядем пить чай». «И без обеда!» — у Анны еще сильнее загорелись глаза. «Думаю, один раз можно нарушить все правила», — весело ответила Эмилия и пошла ставить чайник. За чаем мы обсуждали самые обычные вещи. Погоду, удивительно солнечную после бесконечных недель ненастья, соседей. Я рассказал, как мой сосед навсегда отучил меня от пагубной тяги к алкоголю. А Эмилия пожаловалась на вредную старушку, помешанную на голубях. У нее голубь даже на шляпе. Да-да, представьте себе! И все в том же духе. Самые красивые пирожные мы отдали Анне. Эмилии достался роскошный бисквит «Виктория». Я же отказался под предлогом того, что совсем недавно завтракал. «Мамочка, можно я пойду погуляю?» — спросила Анна, слезая со стула. «Я такая счастливая после пирожных, а на улице солнце!» Только недолго. Эмилия привлекла дочь к себе и поцеловала в лоб. «К двум часам меня ждёт мистер Перкс, поэтому будь любезно вернуться». «Конечно!» — улыбнулась Анна. «До свидания, мистер Дориан. Приходите ещё!» И по-хулигански, высунув кончик языка, добавила. «С пирожными!» — я рассмеялся. «Простите её, Дориан, такая она проказница!» — вздохнула Эмилия. «Вы не представляете, как я вам благодарна!» Давно не видела её такой... сияющей. Вы не боитесь вот так вот её отпускать? Запереть её дома было бы немилосердно. Она сжала руки на коленях. Она же ребёнок. Ей надо изучать мир. Меня тревожат последние новости. Об убийце? Это журналисты хватаются за любой повод. Вы не слишком легкомысленно к этому относитесь? Эмилия прикусила губу. «Я не боюсь убить, Дориан. Посмотрите, как мы живем. В этих трущобах каждый второй может взять в руки нож и пойти убивать». «Чего же вы боитесь?» Она посмотрела на меня из-под лобья. «Очерстветь», — подумав, ответила она. «Потерять себя, свою веру и свое сердце. мне кажется что это главное в человеке?» Я не сразу нашел, что ответить. «Вы поразительная, Эмилия. Вы знаете об этом?» «Возможно, вам стоит чаще об этом говорить», — улыбнулась она. О новом убийстве я узнал несколько дней спустя. Мальчишка-газетчик стоял на улице возле нашей конторы и громко выкрикивал. «Сенсация! Убит плантатор! Прямо в переулке! Тагги снова проводит свои кровожадные ритуалы!» Я кинул ему монету и забрал газету. Валентайн уже был на месте, и перед ним лежала вовсе не конторская книга, а небольшая записная книжка из тех, в которой хозяйки записывают домашние дела. «Ммм, вы пришли!» Он даже не поднял головы. С тех пор, как я начал часто навещать Эмилию и Анну, мне пришлось сократить время моего нахождения в конторе. Не в ущерб делу, конечно. Я чувствовал, что Валентайн обижен на меня за это, и слегка посмеивался над ним. «В газетах пишут...» «Очередное убийство?» — спросил я, усаживаясь напротив. «Да. И это старинафаст», — тихо вздохнул Валентайн. Я заметил перед ним стакан и початую бутылку бренди. Так рано. Налив себе чай, я сел напротив. «Вы его знали?» — спросил я осторожно. Он был моим другом. Поэтому я лично вызвался быть его проводником в загробный мир. Валентайн потянулся к бутылке. Я обратил внимание, что здоровый глаз у него покраснел, На лице залегли тени. Меня тут же уколола совесть. Я совсем не проявлял к нему внимания последней недели, а ведь один за одним гибли его старые знакомые. Я дал себе за быть внимательнее впредь. «Валентайн, если вам нужно время, я могу взять на себя все заботы». Начал я и осёкся, настолько беспомощно это прозвучало. «Не я ли сам был виной тому, что все дела легли на его плечи?» Валентайн встретился со мной взглядом и тихо рассмеялся. «Ну же, Дориан, не смотрите так испуганно», — сказал он. «Со мной всё в порядке, пока что. Воспользуемся же этим, чтобы что-нибудь предпринять». Я растерянно моргнул. Что вы имеете в виду под... пока что? о Вы еще не поняли. Валентайн растянул губы в холодной улыбке, которая мне совершенно не понравилась. Этот таги Он убивает только тех, кто был в экспедиции в Калькутту в 67-м. И только тех, кто дошел до храма. Валентайн... Я потерял дар речи. Мне и в голову не могло прийти, что мой друг может стать жертвой убийцы. «Почему вы так решили? Наверняка было же много других экспедиций», — пробормотал я, надеясь услышать, что за Валентайна говорит страх, а не разумные доводы. «В таком составе в том направлении только мы. Дориан, оставьте попытки меня утешить». Валентайн пробежался пальцами по краю стола. «Мне известны подробности, которые от вас пока скрыты в тени. Поэтому я с уверенностью могу говорить. Нападающий преследует тех, кто виноват в разграблении храма». «Разграблении?» — у меня вытянулось лицо. Валентайн покосился на меня с кривой усмешкой. «Что? Найджел не все вам рассказал?» Мне ничего не оставалось, кроме как молча покачать головой. Найджел просто упомянул, что вы были в Калькутте, в экспедиции к храму Кали, организованной Ричардом Уилбоджем. Имя само всплыло у меня в голове. Вот оно что. Валентайн поднял бутылку и посмотрел сквозь нее на свет. Потом нацедил себе на два пальца, подумал и долил еще столько же. Я проследил за ним взглядом, но промолчал. Сделав глоток, он прикрыл глаза, смакуя вкус. Пить залпом и без радости он еще не начал. Это хороший признак. Потом посмотрел на меня через стол. Его серый глаз был мрачен и темен, как предгрозовое небо. А белое бельмо смотрелось, как что-то искусственно вставленное в глазницу. Его взор словно был обращен внутрь, к воспоминаниям давно минувших дней. Более десяти лет прошло, в конце концов. Вот что, друг мой. «Я расскажу вам всё. после долгого молчания заговорил он. «Но не прямо сейчас». «Почему?» — я даже растерялся. Мне казалось, Валентайн вот-вот заговорит и откроет правду о своем прошлом. Если подумать, я ничего о нем не знал. Какая у него семья, откуда он родом, да даже где он живет. Валентайн словно всегда существовал в пространстве похоронного дома. Если бы мы вместе не выезжали иногда к клиентам и не завтракали в ближайшем пабе... Можно было бы принять его за призрака места, такого же, как Ч.М. Блэк. Мы работали вместе уже порядочное время, но Валентайн до сих пор оставался для меня загадкой. Меня поразило осознание, что мой компаньон все это время был для меня идеей, действием, решением. Функцией человека. Блестяще играющего роль гробовщика-фантомом. Я не знал, что у него на сердце, есть ли у него кто-то, кого он любит, сколько он перенес в жизни потерь и ударов в спину. Почему он, с его остротой ума и предпринимательской жилкой, из всех возможностей выбрал именно похоронное дело? Как складывались его отношения с живыми людьми? Или же призраки манили его, как и меня, на свою сторону? Не потому ли он волновался обо мне, что испытал на своей шкуре все то, с чем сталкивался я сам. Валентайн посмеиваясь наблюдал за мной. Я испугался, что все мои мысли оказались написаны на лице. Поразительно, Дориан, он отсолютовал мне стаканом и сделал еще глоток. Неужели вас заинтересовал кто-то живой? Хотя позвольте. «Я же стою одной ногой в могиле. Вот и причина». «Не говорите так!» — воскликнул я. Грудь сдавила негодованием. «У меня есть все основания полагать, что я приговорён». Он был удушающе спокоен. «Кстати, я рад, что вы заинтересовались кем-то вне стен похоронного дома». Я предложил бы познакомить, но, как правило, молодые женщины не очень-то любят гробовщиков. Вы же не сказали вашей новой подруге о том, кто вы такой? — А это не ваше дело! — вспыхнул я и тут же устыдился. — Простите за грубость. Просто мне казалось, что у вас есть право на личную жизнь? Валентайн усмехнулся, но взгляд его был острый и холодный. Что ж? Вы правы. Но в таком случае у меня к вам будет одна просьба. И я буду благодарен, если вы ее исполните. Просьба? Я вскинул брови. Не лезьте мне под кожу. Прошипел Валентайн, перегнувшись через стол. Не делайте вид, будто именно сейчас вам стало вдруг важно узнать, кто я такой за пределами нашей обители тлена и праха. И не вздумайте мне мешать. «Вы меня поняли?» Сердце колотилось так быстро, что, казалось, вот-вот пробьет изнутри грудную клетку и птицей вырвется наружу. Спокойствие Валентайна было хуже пощечины. Выходит, его в самом деле расстроило появление в моей жизни Эмилии. Хуже? Разочаровало? «Не смотрите на меня взглядом побитого пса. Вам не идет». Бросил он, откидываясь на спинку кресла и прикрывая глаза. Все к лучшему, в конце-то концов. Чем дальше вы будете от границы между миром живых и миром мертвых, тем лучше для вас. Валентайн, я... Тише. Он поднял руку, обрывая меня на полуслове Я не хочу продолжать этот разговор. Тем более у нас есть дело. Дело? Мы, кажется, говорили о том, чтобы противостоять Тагги. Я предпринял с утра кое-какие меры, которые позволят нам продвинуться в главных вопросах. Кто он такой и что ему нужно? И что за меры? Я прикусил губу. Валентайн швырял меня по темам разговора с той же силой, с какой лодку швыряет волнами в шторм. У меня не было ни единого шанса. Увидите? — усмехнулся он. Стук в дверь раздался минуту спустя. «Идеальное чувство времени!» — воскликнул Валентайн и вскочил с кресла. Я поразился переменам в нем. Только что он сидел здесь мрачной и злой тенью, и вдруг собранный, сияющий, с профессиональной улыбкой. Я невольно задумался о том, какой же он настоящий. Я никогда не знал, и, скорее всего, сам лишил себя сегодня возможности узнать когда-нибудь. Сожалея об утраченном, я повернулся к дверям и потерял дар речи от изумления. Кого я точно не ожидал увидеть на пороге нашего бюро, так это отца Майерса, моего старого знакомого из Милтон Кинса. Его гигантский рост и глубокий голос ни с чем нельзя было спутать. «Добрый день, джентльмены!» Коротко поздоровался он, а потом, рассмеявшись, раскрыл руки и позволил Валентайну себя обнять. «Давно я тебя не видел, про хвост. с улыбкой укорил он Валентайна. «А между тем ты у многих не сходишь с языка. Любишь ты, походя, оттаптывать хвосты. «Что поделать? Такой вот я!» — весело ответил Валентайн. «Жить скучно, святой отец. Работы много. То-то лондонская похоронная компания точит на тебя зуб. Сам рискуешь, и мистера Хейзела тянешь за собой». Я подошел к отцу Майерсу и протянул ему руку. Он пожал ее крепко и сильно, после чего коротко перекрестил меня. «Благословение вам пригодится?» — пояснил он. «Я слышал о вашем не самом удачном опыте медиума. Зря вы это затеяли. Теперь весь Лондон говорит, что вы якшаетесь с загробным миром». «Так уж весь», — пожал плечами Валентайн. «Бьюсь об заклад, никто особо и не думает о нашем существовании. Пока не приходит время, конечно, ибо каждый человек смертен». «Не иронизируй над бренностью бытия», — с улыбкой погрозил пальцем отец Майерс. «И не настраивай против себя Господа». «У меня большой талант настраивать против себя богов», — хмыкнул мой невыносимый компаньон. «Я попытался вспомнить все, что знал о богине Кали от миссис Раджани». Кали была огромной многорукой женщиной, которая в гневе уничтожала и разрушала всё на своем пути. Миссис Раджане объясняла, что в Индии верят в разные воплощения одной сущности. И Кали была одной из ликов матери мира Шакти. Зачем одной богине столько воплощений? «Вот за этим я и явился», — сказал тем временем викарий. «Скажи, «Тебе удалось достать тело?» «Инспектор Браун скоро начнет стучать зубами от ярости при виде меня, но да, он смог». Валентайн показал рукой на могильник. «Прошу пройти в морг». «У вас там холодно», — отказался викарий. «Лучше перенесите его сюда, раз ты все равно собираешься совершать богохульные действия». «Нам надо поговорить с ним всем вместе». Так что иного варианта нет. «Простите, а вы о чем?» — осторожно уточнил я. Валентайн повернулся ко мне, округлив глаза. «Как? Я вам не сказал?» «О Николасе Фасте, конечно!» «Нам надо привести его в чувство с помощью нашего постмортом аппарата Видите ли, никто лучше убитого не расскажет нам про того, кто его убил». Только сейчас я обратил внимание, что призрак крупного мужчины в котелке из сигары в уголке губ покачивается возле стола, скромно не привлекая к себе внимания. «Все еще не уверен, что мне нравится эта идея», — сообщил он. «Ей-богу, Валентайн, я предпочел бы встретиться с вами при иных обстоятельствах». Вы мой друг, другого способа нет». — Мне необходимо, чтобы вы озвучили все известное вам и отцу Майерсу тоже. — А вы уверены, что не надо позвать инспектора Брауна? — робко поинтересовался я. Валентайн и мистер Фаст метнули в меня одинаково суровые взгляды. — Я не собираюсь общаться с этим типом, — задрав нос, заявил мистер Фаст. Говорил он с явным ирландским акцентом. Я уверен, при жизни его кудряшки отливали огненно-рыжим. Ирландцы — несносный народ и очень упрямый. «Николас против, поэтому послушаем Николаса», — объявил Валентайн. «Отец Майерс, помогите мне. Дориан, приведите механизм в действие». Я вздохнул. Все-таки мне казалось неправильным утаивать от Скотланд-Ярда информацию которая могла бы помочь в поимке убийцы. Но тут я оказался в явном меньшинстве. Поэтому пришлось торопливо лезть в угол за занавеску, где стоял наш аппарат постмортом, пользовавшийся огромной популярностью, хочу заметить. Скорее всего, половина наших клиентов считала это действием милосердным фокусом, но посмертные разговоры стали важной частью подготовки к похоронам. Хотя, говорят, это вызвало суровое осуждение у всех священников поблизости. Возможно, они потеряли из-за этого часть прихожан. Отец Майерс и Валентайн с трудом притащили тело Николаса и усадили в кресло. Он был убит ударом кинжала, и потому его тело не исказилось так сильно, как бывает с утопленниками или повешенными. Но трупное окоченение уже добралось до его конечностей тело стало тяжелым и неповоротливым. Ван Дофер еще не успел поработать над его лицом, к тому же от него начинало тянуть разложение. Словом, ничего приятного в этом процессе не было. Кудряшки, правда, в самом деле оказались рыжие, и от них тоже неприятно пахло мертвечиной. У меня мелькнула мысль выпросить у миссис Раджани, Этих индийских треугольников, поджигая которые можно добиться приятного аромата. Отец Майерс вздохнул и вытер рукавом под солба. Мистер Фаст не самый легкий человек. — Не беспокойтесь, отец Майерс. Он и при жизни легкостью не отличался, — усмехнулся Валентайн. — Так. — Одну секунду, господа, мы кое-что опрометчиво забыли. Он бросился к дверям и торопливо их запер. «Стоит, конечно, завести табличку закрыто на такие случаи», пробормотал он, потирая подбородок. «Ну, допустим. Дориан, занавесьте окна». Я кинулся выполнять поручение. Для постмортем фотографий мы держали окна открытыми, потому как камере нужен был свет. Но сейчас мы не планировали никого снимать, Да и внимания со стороны было ни к чему. Воображение нарисовала инспектора Брауна, крадущегося под окнами нашего похоронного дома. Я рассмеялся в рукав. «Что смешного, друг мой?» — поднял брови Валентайн. Я поделился с ним представленной картиной, и он тоже развеселился. А потом крикнул потерявшемуся в сумраке конторы викарию. «Отец Майерс, где вы? Мы ради вас стараемся!» «Погодите минутку, господа!» Он появился откуда-то из глубины дома с тарелкой в руках. «Видите ли, я просто не могу явиться к призраку без уважения перед его бессмертной душой!» «А я думал, ты их просто выкидываешь подальше от бренного мира!» Вставил Валентайн. Викарий укоризненно на него посмотрел. Каждый обряд я провожу с большим уважением. «Можно он не будет меня уважать?» — возмущённо крикнул Николас. «Мало того, что притащили сюда экзорциста, с которым нормально не поговоришь, так ещё и... Тише, тише, фаст, всё в порядке!» — Валентайн хмыкнул. «Но «Ну единёк!» «Так что это у вас, отец Майерс?» «Поминальное печенье». Викарий с гордостью поставил тарелку на наш письменный стол. Там, завернутые в бумагу и запечатанные традиционным чёрным воском, лежали сахарные печенья. «Арвельский хлеб? Шиллинг? Можете оставить себе». Примечание. Траурное печенье раздавали на похоронах, и традиция предполагала, что гость, взявший печенье, положит вместо него шиллинг. «Вроде не похороны еще?» — осторожно уточнил я. «Обычно траурное печенье раздавали на похоронах или поминках, и мы нечасто видели их в конторе. Редко кому придет в голову угощать гробовщиков. Все равно стоит проявить уважение к усопшему. Я сам их пек «А-а-а!» «Ну, если сам...» — протянул Валентайн, закатив глаза. «Что ж...» «Время выпить чаю». «Эй, а я...» — возмутился Николас. «А вам фаст. Печенье уже не понадобится, к сожалению». Валентайн похлопал его по прозрачному плечу и отправился к плитке. Вместе с чаем и печеньем мы сели полукругом вокруг кресла, к которому ремнями было плотно прикручено тело Фаста. Валентайн устроился около рубильника и перевернул песочные часы. «Готовы, Фаст?» «А к этому можно быть готовым?» «Слушайте, вы...» — возмутился призрак, но Валентайн, не дослушав его, рванул рубильник. Призрак растаял на месте. Лишь для того, чтобы на мёртвом лице открылись живые и очень возмущённые глаза. «Прежде всего, это был кто-то совсем махонького росточка, начал рассказывать Фаст. «Эй, раз я ужил, мне не полагается печенье?» «Не-а», — мотнул головой Валентайн. «Вы же не монстр Франкенштейна, чтобы ожить». «Гальванический ток лишь позволяет ненадолго вашей душе вернуться в тело». «Ненадолго, фаст, так что поторопитесь!» «Скряговый Валентайн, не удивлюсь, если он приберег вас напоследок», — проворчал труп. «Он?» — сразу уцепился за примету викарий. «Он или она?» «По правде говоря, я не разобрал. На меня и напали-то со спины. Однако тебя не так просто одолеть» пробормотал Валентайн. «Мы с большим трудом тебя дотащили. человек ты не маленький. Выходит, это был кто-то невысокий, но сильный». «Карлик», — предположил викарий. «В Лондон постоянно приезжают бродячие цирки». «Вот только в твою теорию не укладывается это». Валентайн вытащил из-под воротника бусину на шнурке. Фаст сразу оживился. «Вот из-за этой штуки нас всех и порезали!» «Вы словно рады этому открытию», — укорил его я. «Мне не понравилось, что он радуется тому, что Валентайна тоже могут... порезать. Я не нашел ее при вас. И Браун сказал, что ничего подобного на покойниках не было. Этот кто-то... забирает их?» «Наверное». Если бы Фаст мог, он бы пожал плечами. «Я уже умер, и мне было недовникание в мотивы убийцы. Я переживал за сорвавшуюся сделку». «Мирские приоритеты», — еле слышно вздохнул отец Майерс и коротко перекрестился. Валентайн закатил глаза. «Да как можно не увидеть собственного убийцу?» «Давайте подождем пару дней, и я спрошу это у вас, Смит!» «Фаст, прекратите!» Я взвился на ноги. Отец Майерс потянул меня за руку, возвращая в кресло. Его ладонь успокаивающе легла мне на предплечье. «Тише, Дориан, прошу вас». Я замолк, яростно глядя на Фаста. Тот смеялся, кажется, в восторге от собственной шутки. У некоторых призраков просто отвратительное чувство юмора. «Фаст. Давайте к делу». Валентайн выдохнул и подался вперед, опираясь на локти. «Вы, как и я, полагаете, что все убийства объединены нашими подвесками». «Вот любите вы врать самому себе, Валентайн?» — оскалился Николас. «И тогда любили и сейчас». «Вам прекрасно известно, что нас не из-за подвесок режут, а из-за той проклятой экспедиции!» «В экспедиции нас было больше. тот же Браун...» Валентайн потер подбородок. «Но убиты только те, кто был в храме Кали. Что делали с вашим телом после убийства?» «В морг везли», — буркнул Фаст. «Да нет же!» — разозлился Валентайн. Это убийство ритуальным ножом. Я хочу понять, убийца совершал какой-то обряд? Пытался вас расчленить? Нет, он быстро исчез. Его спугнули? Фасту потребовалась пауза, чтобы вспомнить. Нет, уверенно сказал он. На улице было безлюдно. Я там, кажется, порядком замерз в этой луже, пока меня не нашла какая-то нервная дамочка. И не подняла виск. «Но бусину забрал?» «Да». «Вот, припоминаю, так резко с шеи сорвал». «Там следа не осталось?» — вдруг обеспокоился он. «А то еще начнут говорить. Доффер вас подкрасит», — отмахнулся Валентайн. «Во мне теснились сотни вопросов, и я никак не мог решить, какой же стоит задать». Поэтому отец Майерс опередил меня. Мистер Фаст. Вкратчивым тоном профессионального исповедника начал он. Вы должны рассказать нам всё. Что случилось в Калькутте в шестьдесят седьмом году? Если бы не постоянное напоминание про время, рассказ Николаса Фаста растянулся бы на несколько часов. Настолько призрака тянуло вернуться в прошлое. Ностальгические нотки в его голосе наводили на мысль, что он бы с удовольствием еще пару раз в таких экспедициях побывал. Отец Майерс внимательно слушал, сложив пальцы домиком и уперев локти в колени. Валентайн сидел, скрестив ноги, отвернувшись и теребил бусину на груди. «Я же думал о том, как сильно порой форма может отличаться от содержания». Неважно, идет речь о людях или об их поступках. Экспедицию собрал Рич. «Валентайн с ним дружил с колледжа, да?» Кажется, Фаст пытался дотянуться ядовитыми иголками слов до моего друга, но он был слишком глубоко погружен в свои мысли. Так что только кивнул, подтверждая слова призрака. «Нам тогда казалось...» Какая славная возможность разбогатеть. В те годы Британия только-только прибрала к рукам все владения и полномочия Ост-Индской кампании. В несчастную Индию потекли благо цивилизации от британской короны, и задушенная нерациональным управлением страна наконец-то начала вставать с колен. «Ну-ну», — хмыкнул Валентайн. «По крайней мере, туда направились миссионеры», — пробормотал викарий. Фаст расхохотался. «Что толку от Христа этим бедным аборигенам?» — воскликнул он. «Нет, они до последнего цеплялись за свои богомерзкие культы. Поэтому наша миссия была богоугодной, если хотите знать». «Нет, Фаст, она таковой не была», — вздохнул Валентайн, меняя ноги местами. «Правая легла поверх левой». «И мы понимали это тогда так же четко?» как понимаем сейчас, но алчность, алчность двигала нами, вела нас вперед. «Нет ничего плохого в жажде улучшить свое благополучие», — возразил Фаст. «И на это Рич Уилботш нас всех и купил. Арендовал корабль, нанял команду и собрал семерых энтузиастов, намеревающихся набить карманы индийским золотом. Назвал он это «исследовательской экспедицией», но все все понимали. «Я этим не горжусь», — поймав на себе наши взгляды, сказал Валентайн. Взгляд у него был сердитый. «Я его понимаю. Я тоже бы не хотел, чтобы мои тайны прошлого выкладывали другим, пусть с моего согласия и в чрезвычайной ситуации». У отца Майерса оказалось милосердное сердце. Посмотрев на Валентайна, он сказал, «Мистер Фаст, давайте опустим лишние подробности. Мы поняли главное — экспедиция состояла из семи человек, пять из которых мертвы, так?» «Все так», — радостно кивнул Фаст. «И еще двое скоро к нам присоединятся. Приятно будет встретить всех на том свете». Я испытал приступ омерзения. Валентайн равнодушно пожал плечами. Отец Майерс призвал Фаста к порядку. «Ближе к делу, прошу вас. Времени в обрез!» Фаст закатил глаза, но послушно продолжил. «Команда корабля, в том числе Браун, осталась на нем. Предполагалось, что Рич поведет нас на поиски сокровищ. Ну и заодно каждый найдет что-то для себя». Портреты порисует или какую-нибудь местную аборигенскую тайну привезет и представит лондонскому географическому обществу. Всякая, в общем, чушь. «Николас, а у вас какая была цель?» — не сдержался я. «У меня?» — он даже удивился. наживо И только наживо Я человек земной, крепко стоящий на ногах. Без меня Уилбадж не смог бы удержать всю эту возвышенную компашку. «Валентайн, а вы?» Викарий откинулся на спинку стула, повернув голову к Валентайну. «Я верил Уилбаджу», — сквозь стиснутые зубы ответил Валентайн. «Он купил меня обещание мне награды о процесса Авантюры». Возможности вырваться из унылой брянности серого дождливого Лондона в новые, непокорённые дали. «Да вы романтик», — криво усмехнулся викарий. «Ещё какой!» — сплюнул Николас. «Чуть всё нам не испортил. Тайна от всех. Пытался уговорить Уилбоджа повернуть». «Если бы мне удалось, все были бы живы», — пробормотал Валентайн. «Ага». — И сокровища достались бы более предприимчивой компании, — возопил Фаст. — Хватит строить из себя святошу, Валентайн. — Мы оба знаем, на чем вы сколотили состояние. — Вы тоже, — ядовито ответил Валентайн. — Состояние? — я вскинул брови. Мой компаньон не производил впечатления человека с золотом на банковских счетах. Но если вдуматься... Хорошее образование и при этом способность рисковать и идти на высокие ставки на довольно консервативном поле могли быть следствием того, что у него были прикрыты тылы. Но зачем тогда ему понадобился я? «Что-то есть», — неохотно признался он. «Но дело ведь не в этом, как и не в ваших плантациях, Фаст. Вы здорово поднялись на этом» потому что, в отличие от вас, умею дружить с нужными людьми. Глумливо ответил Николас. «Я и вам предлагал, но вы же такой гордец!» «Продолжайте, мистер Фаст. Прошу вас, время!» Взгляд отца Майерса был прикован к текущему песку. «Ладно, ладно. Так вот, в Калькутту Рич притащил нас не просто так. Его дядюшка, бравый моряк, служил в Ост-Индской компании и имел доступ к картам и планам командования. Вот кое-что и припрятал на черный день. А потом Ричу эти карты достались, а на них отмечен храм местной богини Кали. А в храмах у индийцев всегда достаточно золота и сокровищ. На всех должно было хватить? Отец Майерс нахмурился. Мне тоже не понравилось, как это звучит. Разграбление храма, хоть и другой религии, казалось чем-то сродни мародерству. Мы не должны были особенно там задерживаться. Войти, когда там никого не будет, найти сокровищницу, взять золото, сколько смогли бы унести, и вернуться на корабль. И потом еще оставалось куча времени на всякую ерунду вроде исследований и рисования экзотических пейзажей. Но что-то пошло не так. Сквозь зубы буркнул Валентайн. О, мне понравилось, воскликнул Фаст. Всё вышло как в приключенческом романе: с побегами, ловушками и перестрелками. Пришлось положить парочку местных, зато дорога к сокровищам была расчищена. Дальше все пошло по плану. Вот это, Валентайн коснулся рукой бусины на груди. Было худшим решением. Но ты поддержал его, «Мы все поддержали!» — закричал призрак. «Это был знак, объединивший нас, нашу тайну!» «Знак причастности к убийствам и грабежу?» «Возможно, но и только!» — презрительно бросил Валентайн. «Тогда почему ты до сих пор его носишь, а?» — торжествующе вскричал Николас. «Потому что это мой крест», — Валентайн говорил тихо и страшно. «Клеймо, которое оставила на мне Индия. Я ношу это, чтобы не забывать». «Не забывать? Что?» — спросил я. «Эти бусины — части агатовых чёток. Смит сам снял их с шеи убитого служки. Арич предложил сделать из них амулеты, разделить на семь частей и каждому повесить на шею». «И теперь эти амулеты пропадают с тел погибших», — медленно произнёс я. «Ага», — веселился Николас. «Наверное, этот призрак-мститель забирает себе своё». Я сидел как громом поражённый. Такой простой ответ, вроде бы лежащий на поверхности, но невообразимый без исповеди фаста. Валентайн упрямо смотрел в сторону, отец Майер смолчал. Песок тек и тек вниз, пока не сорвалась последняя песчинка. Время закончилось. Тело Николаса обмякло в ремнях, а призрак исчез. — Сказал все, что хотел, — скривил губы Валентайн и сбежал. Аминь. — отозвался отец Майерс и перекрестил труп. — Предлагаю вернуть покойного на смертное ложе в морг. Пока Валентайн помогал викарию транспортировать тело обратно, я приводил в порядок наш гальванический угол. Убрал кресло, поправил занавески, открыл окно, впуская свет вечерних фонарей. Я уже шел в сторону могильника, намереваясь узнать, что надо подготовить к похоронам Николаса как телефонный аппарат, стоящий в коридоре, тревожно зазвонил. Я снял трубку и услышал торопливый голос инспектора Брауна. «Смит, это вы?» «Инспектор, это Дориан Хейзел», — ответил я. «Хейзел, срочно позовите Смита! У нас новая жертва... таги «Кто?» Я похолодел. «Ричард Уилботш!» — прокричал Браун, связь трещала и прерывалась. «Знаю точно!» «Связано экспедиция в Калькутту!» «Смит?» «Я знаю, инспектор», — торопливо заговорил я. «И, как и вы, предполагаю, что Валентайну грозит опасность». «Я приеду к вам!» — перебивая помехи, прокричал Браун. «С телом! Подготовьте могильник! Мне нужны ваши проклятые... способности медиумов, прости господи!» «Мы все приготовим!» — крикнул я, прижав рожок к самому рту. Браун угукнул и отключился. Я бросился в могильник. Браун звонил, выдохнул я, споткнувшись о выжидательный взгляд Валентайна. Уилбоджа убили. Он везет сюда труп. Хочет, чтобы мы его допросили, предположил викарий. Он-то не знает про Фаста, возразил Валентайн. В любом случае, он уже едет. Я уперся рукой в стену. «Мы должны ему все рассказать. Вы в опасности, Валентайн, и Скотланд-Ярд сможет обеспечить вашу безопасность!» «Сомневаюсь, но...» Рука викария легла на плечо Валентайна. «Они отлично умеют использовать подсадных уток». «Да вы гений!» — криво усмехнулся Валентайн. «И вы правы. Дождемся Брауна и устроим лучшую из всех возможных ловушку для призрака-убийцы. Я потерял дар речи.